Серж, сказать, что я удивлен, поражен, это ничего не сказать. Я уничтожен, раздавлен, распят, и произошло это мельком, походя. Меня взяли и как комара прихлопнули, раздавили и растоптали, а потом подняли, почистили и, поправив на мне одежку, поставили перед выбором, прекрасно зная, что выбора у меня нет. Этот человек раскрыл меня, раскрыл давно. Все понял обо мне, все знал, или, по крайней мере, догадывался. Знал и ничего не делал. То, что он мне говорил, я принял на веру. Все так и было в действительности. Ему не нужны были мои грехи, ему хватало своих проблем. Он и его спутник делали свое дело. Убивали немцев, делали это потрясающе эффективно. И больше их ничего не интересовало. Они просто идут по жизни туда, куда им надо. И он опять прав. Я действительно забыл свое место. И мой последний аргумент, за который я хватался, как за последнюю соломинку, не вызвал на него никакого действия. Он знал о нем, или, по крайней мере, предполагал о его существовании. Но ему было наплевать на любые документы. Капитан делал свое дело и предлагал мне делать его вместе с ним, указав четкие рамки наших взаимоотношений. И опять был в своем праве. И мне действительно интересно. Мне интересно с ним работать. Здесь есть цель и ее достижение. Я здесь нужен и уже давно принял решение. С этим человеком можно идти до любого конца. — Я согласен, — тихо сказал Серж. — Что? Я не понял. Я намеренно давил на психику. Если ставить точки над «и», надо ставить их сразу. — Я согласен, командир. Громче и тверже повторил он. Вот это другое дело. Хорошо, ты бы оделся и пошли есть. Так я получил отличного помощника, очень опытного командира и в дальнейшем надежного друга. За стол мы пришли вместе. Накрыто было интересно. С торца, я так понял, мое место. Слева дочка и место оставлено для Виталика. Справа на лавке старшина с девятым. А дальний торец свободен. А там ни тарелки, ни еды, куска хлеба даже нет. Табуретка одна. Отряд высказал свое мнение. Серж все понял и подошел к своему табурету. Я Виталику кивнул, а он Вере. О как! Она его с полувзгляда уже понимает. У Сержа тарелка тут же появилась. Стакан и вилка с ножом. Дочка сильна. И картошку из чугунка она ему первому положила а Виталик на палец коньяк налил. «Ладушки отряд. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Поэтому представляю вам нового начальника разведки и контрразведки нашего отряда. Звание вы слышали, полномочия между нами подтверждены, а ошибки, они ошибки и есть. Не ошибается только тот, кто не работает. Выпьем за то, чтобы наши ошибки обходились нам малой кровью». «Приблизительно как ранение стрижа». Заулыбались все. «Стриж? Да! Ржать теперь над ним будут долго». «Теперь по делу, Серж. Определись, в качестве кого ты выступаешь. То есть, оставляешь прежнее имя или светишь настоящее. И то, и то имеет свои плюсы и минусы». «А как надо, командир?» «Вот это правильно. Это он сразу просек. Уважаю». «В общем, смотри сам». Но сейчас у тебя есть авторитет, и люди тебя не боятся. Наденешь форму, многие зажмутся. Мало ли у кого какие отношения с органами. Поэтому я предложил бы следующее. Мы знаем, и хорошо. Посторонних здесь нет. Понадобится? Скажешь. Приглашу кого скажешь и представлю. Если какой командир попадется, продемонстрируешь документ. Немцы нас и так боятся. Их пособники в обморок падают. А своих нам пугать ни к чему. Да, это хорошая идея. Годится, командир. Слишком быстро Серж принял мое предложение. Значит, он в процессе моего монолога прокатал его и понял, что в данном случае мы его перед всеми не светим. А это опять странно. Чтобы представитель справедливых, но карательных органов не рвался рулить и не тряс своими корками, понтами и полномочиями... Все страньше и страньше, что-то он скрывает. Да и ладно, подождем. Вот и ладненько, старшина. Работаем по этому хутору в прежнем режиме. Полная уборка и консервация всего. Дом разваливаем, потом переходим к заминированному хутору и делаем все то же самое. Не торопись, делай все обстоятельно. Эта база нам пригодится. Список того, что есть, покажи мне. Я определю, что возьмем при отъезде. Да, я там одну вещь видел. Винтовочные гранаты. Покажешь третьему, он у меня такой умелец. Из телеги мотоцикла самолет сделает. А если ему не мешать и дать побольше времени на творчество, этот самолет сам будет бегать по перелеску и маскироваться. Берем все типы боеприпасов для СВТ и много. Я где-то видел швейную машинку. Забирай и ее, и все швейные принадлежности. Все парашюты, что лежат на складе. Весь брезент, что найдешь, мыло и побольше. Нас уже почти 40 человек, а я планировал не больше 30 с столовой службой. Смотри, чего у нас нет. Пока не зима, может подвернется где, или немцев ограбим. Девятый. На тебе мины, гранаты, взрывчатка, детонаторы. В первую очередь, взрывчатка и детонаторы. Будет время зимой, будем мудрить с фугасами. И вообще, посмотри своими глазами, что нам надо. Третий. Смотришь трубки под глушаки. Здесь неплохая слесарная мастерская. Выгребай все. Начинаем использовать твои золотые руки. При работе по хутору смотрим тайники. Я уверен, что мы и половины заначек не нашли.